Глава третья. Главный дом рода Пожарских. Прохладный ветер беспрепятственно залетал на шикарную, отделанную красным деревом открытую террасу. Покачиваясь в кресле качалки, седой старик неотрывно смотрел на чудесный ухоженный сад. Глава графского рода Пожарских, привычно неторопливо нащупывая жгутики на потертой кожаной ленте, о чем-то напряженно размышлял. Чуть поодаль на диванчике сидел его старший сын Василий Федорович Пожарский. Внешне сохраняя самообладание, пятидесятилетний мужчина в глубине души испытывал нешуточное раздражение. С возрастом тяжелый характер отца становился все хуже и хуже. В последнее время ни одной встречи не проходило без того, чтобы разменявший девятый десяток Федор Лукич не пытался задеть или унизить своего наследника. Василий Федорович давно подозревал, что отец от этого просто-напросто получает удовольствие. Вот и сейчас Федор Лукич экстренно вызвал его для серьезного разговора о двойной звезде. Василий сразу же бросил все дела и приехал. Но уже больше получаса глава рода упорно молчал, и привлекать его внимание бесполезно. Пока не соизволит сам заговорить, следует терпеливо ждать, так уж заведено в их роду. Наконец, отложив любимые четки, зловредный старик перевел взгляд на сына. Тот казался спокойным, но истинные чувства выдавал характерный прищур. Без сомнений, занятой и уважаемый в бизнес-кругах мужчина злился. Едва заметная усмешка тронула бескровные тонкие губы Фёдора Лукича. Он медленно поправил клетчатый плед на коленях и добродушно поинтересовался. «Что думаешь о завтрашней дуэли, сынок?» Чуя подвох, Василий Фёдорович слегка поморщился, но озвучил свою точку зрения, не колеблясь. «Поединка, к сожалению, не избежать. Я считаю, что до начала дуэли вашей внучатой племянницы следует извиниться перед Метельской». Откинувшись на спинку дивана, мужчина закинул ногу за ногу. У моего сына весьма неплохие шансы склонить двойную звезду к браку. Наталья же своей ревностью и провокациями все портит. Выпороть бы ее хорошенько. Слишком уж девку избаловали. Василий Федорович сердито качнул головой. «Опять ты, Васенька, не туда смотришь, да не то в уме держишь», с откровенной издевкой сообщил Фёдор Лукич. Выдержав красноречивую паузу, небрежно пояснил. «Скоро вокруг двойной звезды начнется ажиотаж. Но это не беда. Пока за дело всерьез не возьмутся неприкасаемые рада, у нас все козыри на руках. На данный момент наш основной соперник – барон Рос. Костик настойчиво обихаживает Метельскую и весьма преуспевает. «Хоть это ты понимаешь?» – старый граф пренебрежительно фыркнул. Привычно подавив эмоции, Василий Федорович ровно ответил. «Да, отец, понимаю». С глубокомысленным видом поживав губами, Фёдор Лукич хмыкнул с нарочитым удивлением. И смотри смотри-ка, не совсем выходит, без бестолочь!» Заметив, как лицо сына помрачнело, он довольно улыбнулся и категорично заявил. «Нашу амбициозную красавицу Наташеньку не пороть, а всячески поощрять надо!» И, прикрыв глаза, принялся вновь покачиваться в кресле качалки. Василий Федорович сжал кулаки до побелевших костяшек, но не проронил ни звука. Он знал, отец, как и всегда, специально доводит. Однако выдерживать подобное отношение становилось все труднее. Старик определенно заигрывался. Прерывая мысли наследника, глава рода демонстративно покряхтел, устроился поудобнее. Затем, не поворачиваясь к сыну, произнес: Наталья красива. Ее ревность в купе со слухами о помолвке с россом вызывает уметельское недоверие к барону. Это очень хорошо, и нам только на пользу. Так что, извиняться, Наташке нет никакой необходимости. И во время поединка ей стоит не сдерживаться, а выдать все, на что способна. Василий бесстрастно кивнул. «Согласен, сплетни и ревность можно использовать в наших целях». Положив руку на подлокотник дивана, он задумчиво продолжил. «Я навел справки о Владиславе, а то Лёшка молчит, изображает влюбленного рыцаря». Заметив насмешливую улыбочку собеседника, с трудом удержал порыв поморщица. До обретения силы двойной звезды она обладала лишь банальным даром иллюзий. Наталья же неплохой боец, для женщины. «Не струсит, победит». И тогда по репутации и самолюбию Метельской будет нанесен серьезный удар. Мужчина, намеренно не договорив, внимательно посмотрел на отца. «Вот именно!» – веско припечатал старец. Наташка выиграет, и проигрыш раздавит неопытную Метельскую. Также, обладая уникальной силой двойной звезды, вызвала обидчицу на поединок чести, а сделать ты ничего и не смогла. Позорище! Мы еще хорошенько подогреем сплетни и слухи об отношениях Наташи с Костиком. Юная двойная звезда и вовсе духом упадет. А вот тут пусть твой Алёшенька не зевает. Протянет руку помощи одинокой подавленной девушке, окажет содействие во владевании базовыми техниками. Глядишь, дело и сладится. На миг, задумавшись, глава рода приказал: Поговори сегодня с Наташкой. Обязательно скажи, что не должна посрамить род. а двойная звезда не умеха. Скользными к ним мол, будет вести себя как подобает, то и брак с росом не такая уж недостижимая мечта. Дед Ехидно ухмыльнулся, а после снова закрыл глаза и ворчливо добавил. «Ступай, я отдохнуть хочу». Василий Федорович поднялся из дивана и вышел с террасы. Мужчина испытывал уже привычное глухое раздражение на отца. К тому же план ему не нравился. Его смущало вовсе не то, что придется фактически лгать племяннице. Жутко разбалованная девушка в край обнаглела. Ее давно следует спустить с небес на землю. Но надо признать, желание Натальи выйти замуж за Константина Росса Родилось не на пустом месте. Любящий дедушка поспособствовал. Впрочем, сейчас это не имело особого значения. Тревожился наследник главы рода совсем по другому поводу. Многоопытный Василий Федорович не желал обострять отношения с юной двойной звездой. По его мнению, следовало взять на вооружение тактику Росса. Константин выбрал наиболее действенный, а главное – безопасный способ. Шаг за шагом мягко подводил Метельскую к замужеству. Пожарским стоило бы поступать аналогично. Возможно, чуть активнее, но не более. Увы, глава рода решил действовать стремительно и с привычной жестокостью. Сын же против воли отца никогда не пойдет. Это непреложный закон. Это же время. Массивный внедорожник охраны шустро мчался по трассе. Удобно устроившись на заднем сидении автомобиля, я старалась успокоиться. Увы, получалось плохо. Упрямые мысли нескончаемым потоком проносились друг за другом, вызывая волнение и тревогу. Как ни гнала тяжкие думы, все равно нервничала. Причем толком не могла разобрать, что именно беспокоит. И артефакт почему-то не спешил гасить эмоции. Видимо, считал, что мое состояние в пределах нормы. Неожиданно автомобиль остановился и раздался голос водителя. «Владислава Юрьевна, мы на месте». «Спасибо», — кивнула воину. Не дожидаясь, пока мне откроют дверцу, выбралась из салона. И с удивлением огляделась, недоумевая, куда меня привезли. Прямо передо мной простиралась квадратная, размером с хороший теннисный корт, площадка из серого монолитного бетона. Она смотрелась довольно странно в окружении тянущихся к небу солидных сосен. Вдалеке, за массивными стволами деревьев и густой зеленью кустарников, белели стены какого-то строения. Буквально в паре шагов на обочине красовался черно красный мотоцикл Константина. Вот только его самого не наблюдалось. Не зная, что делать, и глянула наглянула на автомобиль. Водитель все так же сидел за рулем. Похоже, он даже не собирался выходить. Где роста? Боковым зрением, заметив движение, быстро обернулась и замерла. Мысли куда-то улетучились. По тропинке уверенно шел Константин. Игривые солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, вынуждали его щуриться. Я залюбовалась сильным, красивым мужчиной. Предвкушение теплыми волнами разлилось по телу, пробуждая весьма характерные желания. Проснувшаяся часть моей темной силы довольно заурчала, словно подталкивая к барону. Обнаружив, что губовато улыбаюсь, крепко стиснула зубы и недовольно нахмурилась. Да, матушка, дожила. Гормоны и силы теперь решают за тебя. Этого-то до полного счастья не хватало. Меж тем, подойдя близко-близко, рос просиял обаятельной улыбкой и наклонился, обдавая знакомым будоражащим ароматом. Привет! коснулся уха его бархатистый шепот, а крепкая ладонь легла на мою талию. Привет, ответила я, плавно выскользнув из объятий. «Мы здесь будем учиться?» Помолчав, Константин сдержанно кивнул. Затем неожиданно взял меня за руку и снял с запястья браслет артефакт. А после подошел к водительской дверце внедорожника, отдал через открытое окошко браслет, что-то тихо сказал воину. Миг, и джип помчался по дороге. «И что бы это значило?» — уточнила я с недоумением. «Почему барон забрал артефакт именно сейчас?» «Не бери в голову, завтра верну», — отмахнулся Рос. Идем заниматься». Я только вздохнула. В ближайшее время браслет действительно не так уж и нужен. Насколько помню, сексуальное желание он не гасит. Хмуро посмотрела на безупречно сложенную фигуру Кости и последовала за ним. Взгляд то и дело соскальзывал на крепкие ягодицы, обтянутые темно серыми спортивными штанами. Мысли занимала уж точно не учеба, а совсем, совсем другие вещи. Костеря себя последними словами, силой сжала кулаки. Острые ногти воткнулись в ладони, повредили кожу. Слава богу, боль отрезвила. Подойдя к центру площадки, Константин, едва заметно и с легкой грустью, усмехнулся, а потом вдруг резко повернул меня к себе спиной и плотно прижал к мускулистому телу. Сильные руки легли вдоль моих. «Я буду помогать. Расслабься», — прозвучал его низкий волнующий голос. Мое сердце внезапно сделало кульбит и застучало, как сумасшедшее. В горле пересохло. Обволакивающий запах желанного мужчины буквально сводил с ума. Мысленно застанав, попыталась призвать себя к порядку. Да не тут-то было. Гормоны и тьма, словно сговорившись против разума, настойчиво призывали заняться гораздо более приятным делом, а не возиться с построением каких-то счетов. Выдохнув, решительно шагнула вперед, Повернулась к казавшемуся абсолютно спокойным Россу и хрипло попросила. «Покажи вначале. Хочу понимать, что должна сделать». «Смотри», — согласился барон и вскинул руку. И не успела я моргнуть, как буквально из ничего перед нами вырос чернильно черный громадный квадрат. Высотой метров пять он приглушенно поблескивал, и я восхищенно выдохнула. Вау! Спасибо, со смешком ответил Костя. Это базовый вариант. Покажешь еще? Я со жгучим любопытством глянула на барона. Константин снова вытянул руку, повернул ладонь, как если бы закрывал кран, и замысловато переплел пальцы. Созданный им квадрат быстро уменьшился и изменил форму, достигнув размеров яблока. Но мужчина на этом не остановился. С литным движением он переместился ко мне, сделал пас уже двумя руками. В тот же момент всю бетонную площадку накрыл гигантский черный купол. Однако, на удивление, солнечный свет проходил сквозь созданную бароном защиту. Примерно как в салон автомобиля через сильно тонированное стекло. Я задаченно посмотрела на Константина. Тот стоял в расслабленной позе с опущенными руками. Складывалось впечатление, что Рост не прилагает никаких усилий для удержания здоровенной сферы защиты. Конечно же, уверенно, все не так легко, как кажется. Взять тех же профессиональных танцоров. Смотришь на них. Как же все просто. А на самом деле за кажущейся простотой движений скрыты долгие годы упорных тренировок и нереально высокий уровень владения телом. Но с танцами, в принципе, все понятно. А тут сам чёрт ногу сломит. Одним словом, волшебство. Подними голову, расфокусируй взгляд. На выдохе перейди на магическое зрение. Скомандовал Костя и пояснил. «Если как следует сосредоточишься, увидишь силовые нити купола. Моя тьма твоей позволит», — добавил загадочно. Странное, конечно, заявление о дозволении тьмы, но я не стала на нем зацикливаться. Вспомнила объяснение Аннушке. Чтобы рассеять созданную мной иллюзию, она предложила представить силовую нить и разрезать её фантазированными ножницами. С хорошим воображением это несложно. Но Рост требовал другое — перейти на магическое зрение и увидеть. Честно признаться, подобное с трудом укладывалось в сознании. Но попробовать, конечно, стоит. Я немного отошла от Константина. Его близость опять начала нешуточно волновать и сбивать с настроя. Запрокинув голову, глубоко вдохнула и попыталась расфокусировать зрение. Посмотреть иначе. Естественно, с первой попытки не вышло. Попробовала еще раз, еще и еще. Минуты скользили за минутами, но, увы, не получалось. Вот же засада-то. Покосилась на с недовольством. Жутко не хотелось расписываться в своем бессилии именно перед ним. К счастью, Константин не обращал на меня внимания. Небрежно засунув руки в карманы, барон разглядывал что-то у себя под ногами. Я опустила голову, закрыла глаза. Постояв, постаралась максимально от всего отрешиться. Вновь подняла лицо, открыла глаза. Расфокусировала взгляд, глубоко вдохнула, задержала воздух в легких и начала потихоньку выдыхать. И внезапно все вокруг изменилось. Я наконец-то увидела. Защитный купол больше не казался сплошным монолитом. Накрывающая нас сфера состояла из бесконечного множества мельчайших чешуек и напоминала черное кольчужное полотно. Силовые нити, похожие на тончайшие волоски, тянулись друг к другу сверху из боков, а после дружно шли вниз. И чем ниже они пускались, тем сильнее переплетались. В итоге, становясь все больше похожими на косы толщиной в бицепс мужчины. ритмично пульсируя, стремились к плечам, груди и верхней части спины Константина. Защитная сфера Росса вызывала ассоциацию с могучим деревом, простирающим толстые ветви к небу. Правда, веточки и листики имели цвет сажи. Ну, тут ничего не поделать. Константин — темный маг. «Кто молодец? Я молодец!» «Увидела!» — ворвался в мои мысли голос Кости. «Не вопрос утверждения». «Да, даже не попыталась скрыть довольство я». «Молодец!» Искренне похвалил барон. Сделал пару движений руками, и купол свернулся. А я с недоумением обнаружила, что небо довольно сильно потемнело. «Как так-то?» – пробормотала задачина. «Как-то так», – беззлобно подтрунил Рос. «Прошло четыре часа». «Да ладно. Он четыре часа держал защиту, тратил силу, чтобы я просто посмотрела?» Я сердито нахмурилась, но решила не корить себя. Костя, взрослый мальчик, прекрасно знает, что делает. К тому же все не напрасно. Теперь понятно, что собой представляет реальная защита. Боюсь, без этого понимания учёба была бы бесполезна. Спасибо. Поблагодарила и несколько встревоженно поинтересовалась. У нас осталось мало времени, да? Есть такое дело. Кивнул Рос, плавно перемещаясь мне за спину. Почувствовав его умопомрачительный запах, ощутив близость желанного тела, я обреченно вздохнула. Тьма вновь замурчала, потянулась к барону, а гормоны радостно пустились в пляс. Скрипнув зубами, процедила. Давай начинать. В ответ Константин прижался ко мне буквально всем телом и положил свои руки на мои. Начнем с теории. Его голос едва уловимо дрогнул. Кашлянув мужчина продолжил: Обращаешь внутренний взор в себя. Находишь источник, берешь из него силу. Он ненадолго задумался: Не больше наперстка. Переправляешь в кончик указательного пальца. «Одновременно мысленно воспроизводишь перед собой стену с ячейками 10 на 10. Выбрасываешь руку и рисуешь эту стену силой, как карандашом, ясно?» Ощутила его теплое дыхание возле уха, и желание снова начало концентрироваться внизу живота. «Это какая-то изощренная пытка. Какие к дьяволу щиты?» «И так хочется перевести наше общение в горизонтальную плоскость, а он еще и дышит. Эротично!» «Ясно», — буркнула и угрюмо спросила. «Тебе обязательно стоять позади меня?» «Я страхую», — привычно невозмутимо отозвался Рос. «Отлично», — прошипела сквозь зубы и приступила к действу. Зажмурившись, заглянула в себя. «Раз не собираюсь использовать дар иллюзии, то источник искать незачем. Сила двойной звезды буквально течет вдоль и капилляров. Можно взять где ближе и сколько у душеньки угодно. Красота да и только, ага». С мрачным настроем зачерпнула силу из центра ладони. перенаправила в палец и выпустила. Сразу же почувствовала, что оплошала. Отругала себя и собралась повторить с самого начала, как услышала специфический треск. Мгновенно распахнула глаза и замерла изумлённо. От высоких стройных сосен остались разномастные пни. А прежде скрытое деревьями светлое трехэтажное здание отлично просматривалось. Этот в прошлом величественный и, главное, жилой дом сейчас больше походил на заброшенный. Впрочем, не время рассматривать особняк. поискала взглядом стволы поврежденных деревьев. Не нашла. Совсем. Лишь легкий дымок колыхался в воздухе. Ёлки-палки! Пробормотала сокрушенно. Ты слишком много взяла силы и выпустила махом, ровно пояснил Константин. Повторяй, не бойся, я рядом. Да как в таких нечеловеческих условиях что-то делать? Я же тут спалю все к чертовой бабушке. Вот ушел бы он от греха подальше. Закусив губу до крови, я опять принялась за дело. Но теперь не закрывала глаз. Решив не рисковать, взяла у основания указательного пальца капелюшечку силы и начала в воздухе рисовать ячейки стены. «Весьма недурно», — похвалил Росс, внимательно рассматривая мое творение. оборон льстец. Пусть щит я действительно смогла изобразить, но он, радостно переливаясь четырьмя цветами, больше напоминал дырявую рыбацкую сеть». Неодобрительно поморщилась. «До базового щита мне бесконечно далеко». А о безупречной сферической защите и вовсе пока остается только мечтать. Расфокусируя взгляд, оборви силовые нити. Спокойно распорядился темный маг. С этим я, на удивление, быстро справилась и, понимая, что последует дальше, обреченно замерла. Спустя пару ударов сердца, ухо вновь коснулся будоражащий шепот. «Действуй!» Кусая губы и ненавидя себя за ненормальное физическое влечение к росу, я упрямо продолжила создавать и деактивировать щиты. Изредка даже получались вполне сносные, но чаще несуразные, драные. Когда на небосводе появились звезды, наконец-то прозвучало долгожданное. «На сегодня хватит». А после, тепло улыбнувшись, Костя заботливо спросил. «Устала?» Потянув за руку, он заставил меня повернуться и аккуратно поправил упавший мне на лицо локон. Нежно провел тыльной стороной ладони по щеке. «Устала ли я?» «Безусловно. Но совсем не от учёбы». Не стоя он за моей спиной, было бы гораздо, гораздо проще. Что же за мучение такое? «Есть немного», — ответила сухо, уклоняясь от невинной ласки. Темный маг застыл, прищурившись. Даже показалось, что он меня изучает. А потом резко отстранился и холодно произнес: «Тебе пора есть и спать. Поехали в особняк». Круто развернувшись, барон направился прочь с площадки. Я поспешила за ним, искренне не понимая, с чего вдруг такие перемены. Еще минуту назад нормальный мужчина... Волшебным образом превратился в снежного короля. Ну да, у всех свои тараканы. Подойдя к мотоциклу, Рос вручил мне единственный шлем, а сам сел за руль. Завел двигатель, дождался, когда я усядусь позади и резко рванул с места. Я не смотрела по сторонам, старательно избегая прижиматься к Константину. Меня не интересовало, где мы едем. Главное, поскорее добраться. Неистово хотелось одного – залезть под ледяной душ и как можно дольше не выходить. Несомненно, со мной творится что-то неправильное. Пусть и раньше кости влекло, но сегодня уж как-то чересчур сильно. Наконец, наша поездка завершилась. Затормозив у ступенек, барон подождал, пока я слезу с сиденья, забрал шлем и по-прежнему молча пошел в особняк. Пришлось практически бежать, чтобы успеть за мужчиной. Но я все больше недоумевала. Рос никогда так себя не вел, по крайней мере, со мной. Какая муха его укусила! Или это тараканы взбунтовались? Остановившись у одной из дверей, Константин уверенно ее толкнул. «Проходи». Не возражая, вошла. Именно в этой комнате я уже ночевала, что, конечно, радовало. Вот только хозяин дома настораживал. С ним явно что-то не так. Сомневаясь, стоит ли спрашивать, или это не моё дело, задумчиво посмотрела на Костю. Тот, не переступая порог, сообщил. «Перед выездом в школу верну артефакт. Мои специалисты пообещали до утра вставить в него стационарные щиты. Завтра на дуэли будешь их использовать. Сейчас пришлю к тебе прислугу. Доброй ночи». Он с достоинством кивнул и стремительно удалился. Я ошарашенно захлопала ресницами, глядя на то место, где пару секунд назад стоял Костя. «Не понимаю», — пробормотала на грани слышимости. «Ничего не понимаю».